— Это я уже знаю, — сказал Андрей, стискивая зубы. — Ты мне скажи, кто у них верховодит? — Не могу никак разобрать, начальник, — свистящим шепотом ответил Пермяк. — Болтает больше всех Тивосян, но ведь он трепло. А потом он последнее время, что не утро, торчит. — Что? — Торчит. Ну, под балдой, накурившись. Его никто не слушает. А вот кто настоящий заводила, не пойму. «Хнопик? охреново знает. Может и он. Человек в авторитете. Водители вроде бы тоже за, то есть чтобы дальше не идти. От господина Элизаора толку никакого нет. Он только хихикает, как падла, да всем старается угодить. Боится, значит. А я что могу? Я только их подзуживаю, что на солдат полагаться нельзя, что они нашего брата водителя ненавидят. Мы, мол, едем, они идут». Им поёк солдатский, а нам, как господам-учёным, за что, мол, им нас любить. Раньше действовало, а теперь что-то плохо действует. Главное что? Тринадцатый день послезавтра. — А учёные как? — прервал его Андрей. — А хрен их знает. Ругаются страшными словами. А вот за кого они, не могу понять. Каждый божий день у них с солдатами из-за мымры грызня. А господин Кехада знаете, что говорил? — что полковник, мол, долго не протянет. Кому говорил? Я так думаю, что это он всем говорит. А сам я слышал, как он это своим геологам объяснял, чтобы они с оружием не расставались на этот случай. Сигаретки нет, Андрей Михайлович? Нет, сказал Андрей. А как сержант? К сержанту не подступишься. С ним где залезешь, там и слезешь. Камешек. Убьют они его первого. Очень ненавидят. — Ладно, — сказал Андрей. — А как все-таки насчет корейца? Агитирует он солдат или нет? — Не видел. Он всегда особняком держится. Если хотите, я, конечно, за ним специально присмотрю, но, по-моему, это пустой номер. — Ну вот что, — сказал Андрей. — С завтрашнего дня большой привал. Работы, в общем, никакой, только на тракторе. А солдаты будут вообще только валяться да болтать. Ты вот что, Пермяк, ты мне выясни, кто у них главный. Это у тебя будет дело номер один. Придумай что-нибудь, тебе там виднее, как это сделать. Он поднялся, и Пермяк тоже вскочил. Тебя сегодня правда рвало? Да, скрутил чего-то. Сейчас вроде полегче. Надо что-нибудь? Да нет, лучше не стоит. Курева бы. — Ладно, трактор почините, премию выдам. Иди. Пермяк выскользнул за дверь мимо посторонившегося Немова, а Андрей подошел к окну и оперся на подоконник, выжидая положенные пять минут. В отцветах подвижной фары грузно чернели остовы волокуш и второго трактора. Блестели остатки стекол в черных окнах дома напротив, Справа невидимый в темноте часовой, позвякивая подковками, бродил взад-вперед-поперек улицы и тихонько насвистывал что-то унылое. — Ничего, — подумал Андрей, — выкарабкаемся. Заводилу бы найти.